Глава 18 Опоры стоят вон до того поворота. Не успели доделать из-за погоды, но согласовано еще три дня отсрочки. Там фигня осталась. Справимся. Понял, Федор Андреевич? Тогда мы тоже приступаем, как раз догоним вас. Новый начальник строителей, бригадир Федор Андреевич, оказался не в пример лучше прежнего. Серьезный мужик в годах, с спробивающийся в короткой бороде селеной. Он правильно обустроил исток с учетом возможного визита барконьеров и демонов. Выбил постоянную охрану, а теперь почти закончил строительство опор-магоснабжения. Мы протягивали провода следом за строителями. Теперь остался последний участок, и второй этап строительства истока будет завершен. Его присоединят к городской подстанции, чтобы ускорить строительство скважины. «Уж поскорее. С этими аккумуляторами денег не напасешься. Никакой сметы не хватит», — пожаловался Федор Андреевич. «Стоит как... Дохрена да не в общем. И за каждый мне мозг выедает. Скоро плеш появится». Я закончил делать пометки в планшете, убрал его в рюкзак и облокотился на капот буйвола ничего скоро тебе будут проедать плеж из за счетов за магию жрать ваша стройка будет кучу энергии ага точно нахмурился бригадир еще инспектора чтобы их демоны драли набегут эти как коршуны за каждый недочет такую волокиту устроят что задолбаешься исправлять ага точно повторил я за ним усмехаясь про себя и щиток выпотрошат, и доступ им подавай беспрепятственный, и отрубят все нафиг, случись что. Ироды? Во — Во-во! — закивал Федор Андреевич. — Понимаешь, тоже настрадался. — Не, — я ухмыльнулся. — Инспектором раньше работал. За реакцией бригадира было забавно наблюдать. Он уже готов был возмущаться моим историям про проклятых проверяльщиков, набрал воздуха а затем начал плавно осознавать, что до этого крайне нелестно отозвался о своем собеседнике, по сути. — Не, ну ты же нормальный, — пробурчал он быстро, а затем тут же перевел тему. — Слышал, у тебя проблемы с корпоратами из главной конторы. Надеюсь, ничего страшного. А то уберут и поставят какого-нибудь мудака. А ты нормальный. Хорошо с тобой работать. — Непонятно еще. Вздохнул я. Но пока жить можно. Он, понимающе кивнул и поспешил удалиться. Я почесал макушку. Комаров в тайге столько, что можно целыми стаями ловить. «Игорь, ну что там, едем?» Это Генка. выснулся из окна с заспанной рожей. «Значит, пока согласовывал все со строителями, он рожу плющил?» «Едем, едем. Саня, заводи!» Я прыгнул в салон и подал сигнал бояру, чтобы тот слезал с места стрелка и заменил его. Сейчас хотелось немного уединения. А в Буйволе это единственное место, где никто не станет докучать. Саня тронулся, в лицо ударил свежий лесной ветер, пахнущий хвоей. Трясло, но это ничего. Я вполне мог и в таких условиях следить за дорогой во многом не хуже глазастого бояра. Даже лучше, потому что он выслеживал угрозу взглядом охотника. А я смотрел, как солдат, продвигающийся по вражескому ущелью. За плотными стенами леса могли скрываться враги. Опасные злобные демоны, порождение магии. Здесь они вряд ли бы появились в опасном количестве. И Генка уже вполне неплохо навострился управляться с сенсором, так что ничего особого мы не ждали. Но обычно все плохое происходит, когда становишься беспечным. Однако я бы предпочел сразиться с парой-тройкой стай, чем иметь дело с людьми. Эти твари куда хуже. Демонов можно стрелять, рубить, бить, а людей, даже если они мрази, так просто не порешить. Не всех, по крайней мере. Виктор выжил. Этот засранец лежал в коме. Казалось бы, он должен был выдержать обычные удары. Крепкий, женовит, гаденыш. Но что-то пошло не так. Я либо попал куда-то не туда, либо сам не ведал собственных сил. Потерял самообладание, но даже так... Странно все это. И жутко не вовремя. Та ночь вообще многое поменяла в Тунгусе, причем все так или иначе касалось меня. Я оказался под пристальным надзором правоохранительных органов, когда Виктора увезли в больницу. Под залог отпустили, пока идет следствие, благо денег хватило. Но сказали, если он окочурится, никакой залог не спасет. А так хоть есть шансы отделаться условным наказанием или денежной компенсацией. Корпораты пытались возникать, но вмешалась контора. Мол, от меня сейчас зависит многоснабжение важного проекта. Да и репутация у меня была хорошая, о чем знал судья. И, конечно, стоит признать расчетливость Звонарева. Он хотел упечь меня далеко и надолго, но решил месть отложить. Не без увещеваний со стороны славы, как бы это ни показалось странным. Я точно не ожидал, что младший корпорат станет отговаривать своего начальника от кардинальных решений, но до Петровича дошли слухи, что именно ему я обязан отсрочкой. В общем, пока обошлось. Временно и под постоянной угрозой, что Виктор подохнет, но хотя бы есть время придумать какой-нибудь план. Правда, мои разборки отошли на второй план, когда Дина начала свою кампанию по возвращению наследства. С особняком дело обстояло проще, хотя Жадов до сих пор пытался получить компенсацию за проделанный ремонт. Незаконно начатый, так что шансов маловато. А вот остальное имущество придется выгрызать чем она, собственно, и занималась. Именно поэтому за сенсора опять работал Генка. Сходили, мать вашу, на бал. — Бояр, как жизнь семейная? — спросил Богдан, нарушив молчание. — Хорошо. — скупо ответил тот. Богдан еще несколько секунд ждал более развернутого ответа или соображал, что спросить еще, но более ничего не придумал и тоже замолчал. А вместо него вдруг заговорил Глеб. Слышали анекдот? Встречаются как-то... «Все молчать! На позиции!» — прервал его я. «Саня, не меняй скорость!» Парни тут же сорвались с мест и приготовились отражать внезапную атаку. Но ее не было. Мы проехали участок длиной в полсотни метров без происшествий. А когда Генка, наконец, тихо, не теряя бдительности, спросил, что это было, я нырнул в салон и отправил бояра обратно к турели. — Там кто-то был, — ответил я, — за деревьями. — Сенсор молчит, — нахмурился Генка. — Это не демоны-люди. Теперь все напряглись еще сильнее. Люди куда опаснее. Я заметил, как что-то блеснуло в зарослях. Могло быть и случайным бликом, но, приглядевшись, я увидел промелькнувшую голову. Думал, нападут, но они пропустили нас. Получается, напакостить хотели на линии. Браконьеры. «И что будем делать?» Я сделал небольшую паузу на подумать, а затем распорядился. «Саня, остановись через пятьсот метров!» «Бояр, Богдан, за мной!» «Гена, ты возьмешь Ивана и пойдешь по другой стороне от дороги. Будьте осторожны, ваша задача только отследить, нет ли других групп. В бой самим не вступать, только по моему сигналу или если заметят. «Саня, как развернешься, будь наготове!» По сигналу мчишь к нам и врываешься на вечеринку. Глеб на турели. По глазам видно, что были возражения. Скорее всего, Глеб хотел отправиться со мной или с Генкой, а Богдан, наоборот, предпочел бы сидеть в турели. Но оглашать свои пожелания никто не стал. Не время. Буйвол остановился, но двигатель продолжал гудеть. Саня на готове. Мы выбрались наружу, и я повел свой отряд по той стороне, где заметил браконьеров. Двигались по лесу, в тени. Поэтому я и выбрал Богдана. Он куда лучше действовал скрытно, чем Глеб. Бояр, естественно, мало чем уступал мне, а Иван с Генкой имели достаточно навыков, чтобы вдвоем пройти по безопасной стороне. То, что они не встретят противников, я был уверен. Уже прикинул, чего хотели браконьеры и откуда они прибыли. Но проверить стоило, а Иван с пистолетом управлялся лучше Глеба. Тот, в свою очередь, лучше стрелял из турели. «Давай, давай, быстрее, пока еще кто-нибудь не показался!» Голос браконьера донесся, когда мы подобрались к нужному участку примерно на сто метров. Гаденыши устанавливали на опоры взрывчатку. Бояр поднял ружье, прицеливаясь, но я рукой опустил его и покачал головой, мол, не сейчас. Спешить пока не стоило. Браконьеры не станут подрывать опоры, пока сами не уберутся подальше. Так что я повел парней чуть в обход. Скоро мы вышли к полянке с машинами под присмотром трех человек и... «Нифига — Нифига себе! — прошептал я. — Игорь Сергеевич, это разве не... — Ага, он самый. Между двух внедорожников стоял мотоцикл «Дины» который пришлось оставить браконьерам во время нашей последней стычки. Просто подарок какой-то. Бояр, займи удобную позицию. Будешь прикрывать. Богдан, тебе придется отвлечь караул. Но я проигнорировал его возражение. Зайдешь слева, пошумишь. Но на рожон не лезь, дождись меня. Разберемся с этими тремя, а остальных все вместе будем бить. И мы занялись делом. Бояр выбрал то же место, что выбрал бы и я, чем еще раз подтвердил свой опыт охотника. Богдан, судя по виду, очень боялся, но на этот раз не струсил и пополз под кустарниками. Я же обошел браконьеров сзади. Череп уже задолбал командовать. Жаловался один из караульщиков, невысокий и круглолицый. Откуда у него столько поддержки? Только пришел и уже пальцы гнет. Ну, вот ему бы и сказал. Хмыкнул второй. Повыше, но такой же круглолицей. Наверное, братья. Или медведю. Этот по виду самый матерый. Затылок бритый наголо, и от шеи тянется шрам от звериного когтя. Все трое похожи из старого набора браконьеров. Когда я побывал в берлоге, возле черепа подтерлись такие же, как он. В наколках со злобными уголовными рожами. Похоже, в банде свои дрязги. — Чё за шум? — встрепенулся матерый и тут же нацелил ружье на то место, где находился Богдан. — Сходите, проверьте. — Чего? — возмутился первый из братьев. — А почему? — живо я сказал, — рыкнул матерый. И братья подчинились, поворчали, но двинулись к кустам. Отлично. Как раз его первым и надо обезвредить. Когда братья отошли на расстоянии метров в пять, я подобрался к барканьеру, со спины и ударом по голове отправил его спать. Остальные словно почуяли неладное, обернулись и зависли на пару секунд от неожиданности. А когда пришли в себя, Богдан уже выскочил из укрытия и сцепился с одним из них. Второй хотел завопить, но тут подоспел уже я. Немного возни, и вот уже трое браконьеров прилегли отдохнуть. «Молодец!» — я похлопал Богдана по плечу. «Ага! Он дышал тяжело и часто. Парень не трус и доказал это уже не раз. Но до этого момента не подходил к противнику так близко, если не считать пленение в самом начале своей карьеры в Тунгусе». Немного не хватает опыта и уверенности в себе, когда ситуация выходит из-под контроля. Вот сейчас, например, он выдал себя случайно, но в остальном сработал неплохо. «Что теперь?» — спросил он. «А теперь мы...» Договорить я не успел, со стороны дороги раздались крики и выстрелы. Я узнал по голосу Генку и чертыхнулся. «Богдан, хватай мотоцикл и уводи его в сторону города». Я подхватил ключи у валяющегося кинул их уже бегущему Богдану, а сам, подав сигнал бояру, двинулся на шум. Но проблемы уже сами добрались к нам. Показались браконьеры, устанавливавшие взрывчатку. Какого хрена тут происходит? И следом стрельба. Ответ они, видимо, не так уж и хотели услышать. Но к тому моменту Богдан уже рванул на байке и скрылся в роще. Бояр наконец-то дал волю своему ружью, и браконьерам пришлось попрятаться в укрытие. К общему шуму добавился звук буйвола, спешащего на выручку. И, казалось бы, капец засранцам, но тут подоспели их товарищи. Показалось еще три внедорожника. Теперь уже нам пришлось прыгать в укрытие и наблюдать, как приходит в себя троица караульных. Братья круглолицые и долго пытались понять, что происходит, А вот матерый быстро сориентировался. Подобрал оружие, организовал прикрытие, и браконьеры перебежками добрались до своих машин. «Валим!» — крикнул кто-то из них. И рев моторов заставил влажный лесной воздух задрожать. Чуть позже показался буйвол. Мы с бояром тут же прыгнули в салон, и Саня развернулся к дороге. Преследовать браконьеров не стали. Генка с Иваном уже были здесь, по виду им хорошенько досталось, но сработали щиты, так что обошлось без серьезных травм. Бояр полез к турели, Глеб спустился вниз и задал резонный вопрос. «А где Богдан?» «Надеюсь, он сейчас мчится в сторону Тунгуса. Хотя я в этом уже сомневался. Откуда появилась подмога? Целых две машины, которые мы не заметили». На вопрос ответил Генка, будто мысли прочел. «Извини, Игорь, мой косяк. У них там пост целый оказался. Причем хорошо замаскировались. Когда заметили, уже было поздно. Нас засекли. Сами отбились, но они в вашу сторону рванули. Ага, теперь понятно. Но если Богдану удалось избежать преследования, стычка обошлась нам в пару царапин и ссадин. Одна царапина, кстати, принадлежала мне». Полечо зацепили по касательной. Можно сказать, что удача опять сыграла, но снаряд попал между защитных пластин. Жгло, зараза. Магические снаряды оставляли не порезы, а ожоги. Это спасало от кровопотери во многих случаях, но раны, нанесенные магией, лечились тяжелее обычных. Так что получается, удача если и сыграла, то в ноль. А Богдан все же выбрался. Я был уже в этом почти уверен, потому что мы не услышали взрыва, но на душе все равно стало спокойнее, когда увидел мотоцикл на въезде в город со взъерошенным Богданом. — Кажись, обошлось! — выдохнул, наконец, Генка. — монал я такие выезды, Сергеевич. Планировалось ведь только осмотреть опоры, да? — Всякое бывает, — пожал я плечами. Но насчет обошлось я не совсем уверен. — Что ты имеешь в виду? Я хмуро глянул на него, чем заставил и самого Генку насторожиться. Ой, чуется мне, это только начало. Ублюдки опять активизировались. — Да чтоб их! — воскликнул Глеб. — Столько времени спокойно сидели, падлы! Я был полностью с ним согласен. Но вряд ли наши желания на что-то повлияют. С браконьерами еще не раз придется столкнуться. Особняк земских выглядел заброшенно. Площадь перед ним и дорожки заросли травой. Видно, дом свой Дина отвоевала, но средств на содержание не хватало. Оставалось надеяться, что справится до холодов. Думаю, отапливать эту громадину выйдет недешево. Я подогнал мотоцикл ко входу, припарковавшись у подножия лестницы. И как раз в этот момент вышла Дина. Вид озабоченный, а сама она спешно спускалась по ступенькам на каблуках. Непривычно видеть ее так, в офисной одежде и даже без кожаной куртки, которую она носила, кажется, везде. — Игорь! — Дина заметила меня и махнула рукой. — Как хорошо, что ты... Тут ее выражение лица плавно перетекло в удивленную радость. — Это мой Пайк? — Как ты... Откуда? Она прыгнула через несколько ступенек, и принялась осматривать и ощупывать мотоцикл, сетуя на отметины, оставленные браконьерами. «Гады, а! Руки бы им поотрывать! Но сейчас нет времени!» Дина подтянула юбку и перекинула ногу через сиденье. «Годим в администрацию срочно!» «Ну, раз дама просит!» Вышел сцепление, крутанул газ. Мотор хищно зарычал, и мы помчались в город. Дина вцепилась в меня, прижавшись к спине. Добрались быстро с ветерком, я, признаться, начал привыкать к двухколесному транспорту. Ощущение скорости ветра риска завораживали, заставляли кровь закипать. Вообще, насчет машин всегда был равнодушен, но тут вошел во вкус. Как только припарковался, Дина тут же спрыгнула с сиденья и помчалась ко входу. Я немного подумал и последовал за ней. На самом деле, мне и так нужно было заскочить к Славе. Но теперь вряд ли получится разобраться с делами за пять минут, получить нужные подписи и свалить отсюда. Так оно и случилось. «Митя, отойди! Нет времени с тобой тут торчать!» Диноловким движением обошла охранника того самого, с кем я столкнулся, впервые оказавшись в этом здании. Он меня тоже узнал, и понура, не особо надеясь, протянул сканер. Глядя, как удаляется Дина, я позволил ему себя осмотреть. Даже не хотелось припираться из-за ножа, который уже по привычке держал в ботинке, и пары боевых магических модулей. Поэтому я оставил травмоопасное добро на попечении Мити, а сам направился в другую сторону от Дины, к корпоратам. — Да, все нормально. Планы смета согласованы. Слава расписался в документе и устало потер переносицу. Но по срокам придется уложиться одновременно со строителями. У них еще три дня, считая этот. Вы должны закончить день в день. Я сделал небольшую паузу, размышляя, но затем кивнул и ответил. — Сделаем, если форс-мажоров не будет. — Каких? — Злобных и одетых в камуфляж. В берлоге живут. Слава быстро понял, о ком я, и тут же помрачнел. «Опять объявились?» «Ага». «Хотели опоры подорвать на готовом участке, успели их прогнать». «Молодцы». Он тяжело вздохнул, что-то напечатал на клавиатуре. Я не торопил. За все время совместной работы мне удалось убедиться, что Слава отличался от Звонарева или Виктора. Кажется, его приставили к ним в довесок поэтому особо не приближали. Скорее всего, он и не знал про связь своего начальства с браконьерами. Может, и подозревал, но напрямую не был задействован и вполне добросовестно пытался довести проект до конца. Не тому я фингал поставил в поезде, однако. Закончив печатать, Слава снова повернулся ко мне. Я передал информацию в СБ, с тобой свяжутся. Укажи им место, пусть проверят следы. Лады. «Браконьеры переехали. Старая берлога пустовала, когда до нее добрались СБшники, а новую найти до сих пор не получалось. Бояр предположил, что они кочуют по тайге. Я, в принципе, с ним был согласен. Медведь сейчас наверняка старался не сидеть на месте. Вот только об эффективности службы безопасности у меня сложилось не самое лучшее мнение». Они напрямую подчинялись Звонареву, а тот не станет нарушать собственные планы. Так что Слава мог создать хоть и дюжину подобных заявок, но вряд ли они помогут. Я подумывал заручиться его помощью, чтобы вывести Звонарева на чистоту, но пока осторожничал. Что-то меня заставляло не доверять Славе до такой степени. Вот только что именно! Я еще не понял. — Как то малюна. — спросил он, когда я уже развернулся к выходу. — А? А, да нормально. Петрович доволен по уши, говорит о таком заместителе и мечтать не думал. — Это уж точно! — Слава печально улыбнулся. — Передай ей привет, хорошо? Мне жаль, что она уволилась. — Передам, — пообещал я и вышел из кабинета. А вот здание так просто покинуть не удалось. Впрочем, я так и предполагал. Как только я оказался в холле, появилась шумная делегация. Жадов, его жена, несколько чиновников и Дина, от которой они дружно бежали. Градоначальник вообще, думаю, мог бы сдать норматив по спортивной ходьбе. — Динара Алексеевна, я уже вам все сказал. Мы годами поддерживали предприятие города в должном состоянии, трудились, не покладая рук. «Вы не имеете права заявиться и загробастать все в свои руки!» Его голос эхом разносился по помещению, смешиваясь со звонкими ударами каблуков. «А вы не имеете права оформлять мой завод на свою жену! Немедленно прекратите процедуру!» Жена жадова ахнула, даже побагровела от возмущения. Уже набрала воздух, но тут заметила меня и выдохнула, плавно нацепив хищную улыбку. Мне ее реакция категорически не понравилась. — Игорь Сергеевич! — Жадов тоже обратил на меня внимание. — Угомоните свою подчиненную! И вообще, где охрана? Почему посторонние в администрации? — К сожалению, Дина уже не моя подчиненная, — ответил я, наблюдая, как митя мечется между приказом градоначальника и суровым видом разъяренной аристократки. Так что вам придется разбираться с ней уже без моей помощи. Хотя, будь она в моей бригаде, я уж точно не стал бы ей мешать. — Тогда просто уберите ее от меня! — раздраженно рявкнул Жадов, отмахиваясь от настырной девушки. Он вышел из здания, потянув за собой всю свиту. Одина осталась в дверях с обеспокоенным видом. — Что случилось-то? — спросил я. — Жадов, вот что случилось! Этот старый пень реформирует организации, чтобы вычеркнуть их из моего наследства, и делает это прямо сейчас. Похоже, дело и вправду серьезное. Такой растерянной Дина была разве что при встрече с огромным демоном. А почему они раньше этого не делали? И разве можно такое проворачивать, пока идет разбирательство? Пока фирмы работали под эгидой управляющего наследным имуществом, Они получали нехилые налоговые льготы. А теперь хотят перевести все как надо, чтобы не терять предприятие. Только делают это задним числом, мол, начали задолго до моего появления. Дина вздрогнула, бессильно опустилась на стул возле входа. Митя не стал возмущаться, что его место заняли, а поднес стакан воды. — Спасибо, Митя. Девушка в пару глотков осушила стакан и снова взглянула на меня. — Я не знаю, что делать, Игорь. Как законно остановить незаконную процедуру? У них там все подвязано, уже... — Я почесал затылок и облокотился о стену. — Погоди. А разве имеет значение, когда была реорганизация? Сроки наследования же еще не вышли. — Не совсем. С жилым имуществом все строже. А вот предприятия, по сути, держали в этом статусе только из-за льгот. Если они предъявят бумаги, в которых стоят ранние даты, у меня отберут все, даже долю не оставят. Голос Дины ослабел. Она действительно отчаялась и едва не плакала. Я не был знатоком юридических махинаций. И вряд ли бы сам разрулил проблему, но кое-кто мог помочь. «Незаконную процедуру, говоришь?» — протянул я. «Вставай, есть у меня одна идея». Дина оживилась. На ее лице засияла надежда. «Ты что-то придумал?» «Пока ничего. Но знаю, кто может придумать».